Глава двадцать седьмая Элиза осталась очень довольна тем, как их компания разместилась по каретам. В первый экипаж сели её родители, Матушка Анны и тётя Берта, а второй был предоставлен молодёжи. Седя напротив Филиппа, Элиза чувствовала, как колышущийся край её платья задевает его ноги. Странная внутренняя дрожь, которую она ощущала, находясь рядом с ним, была чрезвычайно приятна и очень бодрила. От того, что взгляд Филиппа блуждал по её телу, Элизе делалось жарко. и она принялась усердно обмахиваться новым белым кружевным веером. «Лис со вчерашнего дня закрыт», — сказал Франц своему другу и пояснил для барыши. «Это здешний постоялый двор. Погонению нужно было место для репетиции». «Он репетирует на постоялом дворе?» — удивилась Анна. «Почему не у себя в отеле и не в самом курс-зале?» Франц признался, что не знает ответа на этот вопрос. и смог лишь предположить. Вероятно, в отеле он помешал бы другим гостям. Или ему не хочется, чтобы его слышали до концерта. Мне не терпится скорее услышать, как он играет, сказала Элиза. Правда ли говорят, будто в его музыке есть нечто демоническое? Так или иначе, в его виртуозности сомневаться не приходится, ответил Филипп. При этом он, я полагаю, несколько эксцентричен и имеет пылчий венраф. Мне тоже очень любопытно его послушать, как и пианиста, который будет ему аккомпанировать. Его имя Яко Прозенхайн. Вы слыхали о нём, Элиза? Ему только 16 лет, а концертировать он начал в 11. Неужели? К сожалению, до сих пор я не бывала на его концертах. «Я очень ценю выразительную игру на фортепиано», — промолвил Филипп, бросив взгляд на руки Элизы, будь то соната Бетховена или Паганини. Впрочем, не знаю, сочиняет ли Паганини сонаты. «Ты тоже почитатель этого Гера ван Бетховена?» — спросил Франц. «Я, признаться, ничего особенного в нем не нахожу, зато Элиза — страстная любительница его музыки». В самом деле, произнёс Филипп с вежливо-равнодушным выражением лица. А он, однако, отличный актёр. Не может же быть, чтобы он правда забыл их вчерашнее единение в музыкальном салоне. При воспоминании о тех минутах, где её опять бросило в жар. Твоя кожа касается моей. Кареты остановились перед курзалом. Смотреть Ван Хендри сказала Анна. Лорд Леллингем в самом деле уже приветствовал главу семейства фон Фрайбергов, только что вышедшего из экипажа. Тот не замедлил вовлечь его в беседу, не прекращая которой они вместе со всей компанией вошли в быстро наполнявшуюся залу ресторана. Вскоре прибыла и великая герцогиня Стефания. Она кивнула направо и налево, приветливо улыбнулась матери Лизы А затем вместе с сопровождавши её дамы сели в первом ряду и приготовились слушать. Английскому лорду, старшему графу фон Фрайберг, указал, причём наверняка не случайно, на место слева от дочери. Францу очевидно было скучно сидеть подле сестры, поэтому кресло справа от неё он уступил Филиппу, а сам предпочёл сесть в конце ряда возле Анны. Постепенно все слушатели Дамы в роскошных туалетах и господа в элегантных костюмах расселись. Зала наполнилось гул ожидания. Генри непременно похвалил сиреневое платье Элизы, она с улыбкой поблагодарила его за комплимент. Её отец удовлетворённо кивнул. Вышел пианист, в виду совсем ещё ребёнок, послышались первые сдержанные хлопки. Он сел за рояль и стал ждать. Третья шея публика тоже ждала. Но где же погонини? прошептала, обращаясь к своему супругу, седовласая дама, сидявшая впереди Элизы. Должно быть, он уже где-то здесь. Несколько минут ничего не происходило. Я же ли не считать того, что рука Филиппа случайно коснулась пальцев его соседки, державших сложенный веер, очютив в горячей астме Она повернула голову, но Филипп, не изменившись в лице, смотрел прямо перед собой, на пианиста, которого великая герцогиня жестом подозвала к себе. Элиза раскрыла веер и сделала несколько энергичных взмахов. Юнного музыканта очевидно тоже бросило в жар. Коронованная особа попросила его наконец-то позвать погони. Розенхайн покраснел, И робко кивнул, после чего, повинуясь высочайшему повелению, нерешительным шагом направился в логово льва. Говорят, маэстра легко приходит в ярость, сказал седовласый дами и её муж. Не хотел бы я оказаться на месте Розенхайна. Прошла минута, затем другая. Элиза опять закрыла веер и, положив руку на юбке, слегка коснулась им ноги своего соседа справа. Бедро Филиппа на секунду напряглось, лицо же осталось неподвижным. Понял ли он, насколько не случайным было это прикосновение? Розенхайн вернулся. Лицо его выражало явное облегчение от сознания выполненного долга. Он объявил, что на скрипке погонению лопнула струна и что маэстро, Нужно ещё немного времени, чтобы натянуть новую. Как только инструмент будет настроен, концерт начнётся. Минуло ещё несколько минут, и Поганени наконец-то вышел на сцену. Он был уже не молод. Говорили, что ему почти 50. Его сухое лицо, обрамлённое курчавыми волосами и густыми бакенбардами, выглядело неприветливым. Повернувшись к Розенхайну, И указав на ноты, он приказал «Транспонируйте это на тон ниже». Юноша так побледнел, что и Лизе стало его жаль. Но вот он взял первый аккорд, а Паганини поднял скрипку на плечо. И вскоре всякая напряженность ушла. Первые же звуки показали талант и мастерство обоих музыкантов. Выпрямив спину, сидела Лиза между двумя видными мужчинами, а смотрела только на третьего. Одетый во все черное, Паганини стоял, выставив вперед правую ногу и словно бы приклеив к корпусу левый локоть. Прижимая скрипку к плечу без помощи подбородника, маэстро держал ее наклоненной вниз. Смычок показался Элизе очень длинным. Волос был натянут предельно туго. Звуки, извлекаемые им, Погонение дополнял ПЦК той левой рукой, одним пальцем защепывал струну, а другим прижимал её. Невероятно. В восхитительные звуки то бешено ускорялись, то замедлялись, то стихали до шёпота, то гремели оглушительным фортиссимо. Элиза сложила руки на коленях, веер упал на пол, но она даже не подумала его поднять. Музыка наполнила всё тело девушки. починив в своём ритме биения её сердца. Концерт окончился. Публика восторженно зааплодировала. Великая герцогиня встала, чтобы лично благодарить маэстро. Целип наклонился, поднял упавший веер и с улыбкой протянув его ей, тихо сказал: "Это было волнующе, не правда ли?" Его рука ещё раз дотронулась до её руки, и хотя они оба были разумеейцы в перчатках, Анна ощутила это прикосновение как удар. Красивый веер. Надеюсь, он не испачкался, спросил Филипп. Элиза медленно оглядела белое кружево. Нет, всё хорошо, ответила она и снова, как будто бы по неосторожности, задела кончиком веера ногу Филиппа. Он встал и аплодировал, присоединяясь к другим восхищённым слушателям. При этом на губах его заиграла легкая улыбка. Значит, он почувствовал то же, что и она. После концерта был дан небольшой прием. Хенри все время держался подле Элизы, занимая ее беседой. Когда музыкальная тема была исчерпана, он переменил предмет разговора, спросив, «Как вы смотрите на то, чтобы совершить прогулку в аббатство Лихтанталь?» Оно расположено в живописнейшем месте, а поблизости есть кофейня, где подают мороженое. Мне никак нельзя идти с вами одним. Вы меня неверно поняли, Элиза. Я собирался пригласить на прогулку не только вас, но и франца и леди Анну, и ещё нескольких наших общих знакомых. Пусть до монастыря не такой уж долгий, туда мы могли бы пройтись пешком. Ладно, брат, если не захотим утомляться, вернёмся в экипажах. Ваш план очень заманчив. Тогда, может быть, отправимся завтра же? К сожалению, завтра я должна идти на другую прогулку с родителями и младшими сёстрами. Тогда послезавтра, предложил Генри и поглядел на Элизу с надеждой. Так будет даже лучше. Я успею получить необходимое разрешение от родителей всех наших барышей. Ах, вот и мой брат. Я не знаю, что он намеревался делать в ближайшие дни. Спросите его сами. Франц нашел идею Хенри превосходной. Филипп, недолго думая, тоже принял приглашение и взгляд его коснулся Элизы. Задумался ли он, как и она, о том, что прогулка вероятна? Даст им возможность побеседовать, не будучи никем услышанными. Только вот каким образом это устроить? Генри наверняка захочет идти рядом с Элизой, но Анна, если её попросить, сможет отвлечь его хотя бы ненадолго.